Деревенское несчастье, автор Сергей Зимин, ссылка в описании. В деревне Ивановка жил обыкновенный мужик Саша. Была у него семья, жена Маша и сын четырех лет Родион, роде по-простому. Сначала все было хорошо. Александр работал трактористом, в жене и сына души не чаял. Но через два с половиной года после рождения ребенка Сашу уволили с работы за пьянство. Надо сказать, что тогда он еще не был алкоголиком. Мог выпивать на выходных, но не более того. Однако так случилось, что Саша немного загулял и после дня рождения брата. Пил три дня, не вышел в понедельник на работу и попался начальству под горячую руку. С тех пор Саша запил и перебивался случайными шабашками. Жена его поначалу жалела, работала и тянула все на себе. Она верила в его слова и надеялась, что скоро муж возьмется за ум, устроится на работу и все наладится. Однако дальше становилось только хуже. Саша работать не собирался и более того, забирал все деньги себе и не разрешал жене ничего покупать ни себе, ни сыну. В конце концов терпение Маши лопнуло, и она ушла от мужа. Чтобы начать новую жизнь, она уехала в город, ведь со своей профессией учителя она легко бы могла найти себе место где угодно. Саша пил так сильно и беспробудно, что заметил отсутствие жены и сына только через неделю, когда закончились деньги. Тогда же мужчина и обнаружил записку Маши на столе. Он сильно разозлился, но ничего поделать уже было нельзя. Поняв, что теперь некому спонсировать его загулы, Саше пришлось срочно искать какую-нибудь работу, чтобы хватало хотя бы на водку и закуску. Мужчина стал подрабатывать и помогать местным, кому-то что-то починить, кому-то по хозяйству помочь. В деревне все были добрые, Сашу жалели, и мало помалу он перестал пить и начал работать. Однако, мужчина затаил обиду на Машу за то, что она его бросила и сына увезла. И Саша твердо решил отомстить бывшей жене и отправился к местной бабке-колдуньи. Она жила в лесной хижине и ни с кем из деревни не общалась. Но, однако, к ней часто ходили за советом или помощью. Саша решил вернуть Машу и, собрав узелок с продуктами, отправился к ведьме. Он рассказал ей все, но не успел мужчиной высказать свои просьбы, как колдунья сказала. «И зачем ты пришел ко мне? Денег я тебе не дам, да и жену не верну! Я не занимаюсь приворотами, да и настоящую любовь сфабриковать невозможно! Забирай свои продукты и не приходи ко мне больше с такими просьбами!» Саша опешил и от неожиданности разинул рот. Он действительно хотел попросить у ведьмы денег и возвращения жены. Немного поспорив и поневоле поняв, что ведьма ничем ему помогать не будет, Саша отправился домой еще более злой, чем раньше. Хоть он и подрабатывал, денег ему не хватало, поэтому мужчине приходилось выкручиваться другими способами. Он часто ходил в лес за грибами, ягодами и дичью. Саша с детства хорошо стрелял, а охотничье ружье досталось ему от покойного отца. И вот в один из вечеров, возвращаясь домой из леса с пустыми руками, он в очередной раз досадывал на свою жизнь и злился на бывшую жену. Как неожиданно, услышал в лесу какие-то голоса и вскоре увидел, что перед ним шли две соседки и весело о чем то разговаривали. Подойдя чуть ближе, он расслышал, что речь шла о каком-то черном колдуне из соседней деревни. Якобы этот маг мог исполнить любую просьбу. Саша обрадовался и понял, что это его шанс все наладить. Он догнал женщин и начал расспрашивать про этого колдуна. Однако соседки наотрез отказались что-либо говорить и не стали отвечать на вопросы мужчинам. Ничего добиться от них Саша так и не смог, и раздосадованный пошел домой. Однако мысль эта так плотно засела в сознании мужчины, что он не терял надежды выяснить хоть что-то об этом таинственном колдуне. Саша расспрашивал всех в своей деревне, но никто не хотел ничего ему рассказывать. Тогда Саша начал поиски по-другому. И в выходные стал ходить в соседние деревни и пытаться узнать у местных жителей что-нибудь про этого колдуна. В конце концов, ему улыбнулась удача. Оказалось, что похожий человек живет в деревне Ольховка. Это было достаточно далеко от его дома, и автобусов туда не ходило. Ближайшая остановка была в 8 километрах от этой деревни. Собравшись силами на необычайном душевном подъеме, Саша на следующий же день отправился в путь. Он доехал до остановки и оттуда пошел пешком. Чтобы сократить расстояние, мужчина решил идти напрямую через тайгу. Однако примерно на полпути он понял, что решение это было опрометчивым. Мало того, что лес тут был непроходимым, так еще и встречались небольшие топи и болота. До деревни Саша добрался благополучно, однако по уши перемазанный в грязи. Саша думал, что найти дом колдуна будет непросто. Однако он ошибался. Его жилище стояло на краю деревни и узнавалось безошибочно. Это был большой, очень старый дом с невысоким забором по участку, на котором росли разные неизвестные мужчины травы. Он подошел к калитке, и она отворилась с противным скрипом. На двери дома висел большой колокольчик с веревкой, а на нем сидела большая черная ворона. Саша стало не по себе». Он немного помялся у двери, а потом позвонил в колокол. Потревожная ворона с громким кар взлетела. Из глубины дома старческим, дрожащим, но достаточно добрым голосом кто-то произнес «Войдите». Внутри жилище оказалось темным и увешенным всякой всячиной. За большим столом, стоявшим посреди комнаты и уставленным свечами, сидел пожилой мужчина. Саша застыл в нерешительности, и старик жестом пригласил его присесть. Когда мужчина уселся, колдун представился Азраилом и поинтересовался проблемами Саши. Почему-то мужчине стал не по себе. На него внезапно накатил страх и ужас. Ладони вспотели, а мысли в голове путались. Однако Саша собрал все силы и рассказал колдуну свою проблему. Азраил выслушал мужчину и, выдержав минутную паузу, сказал... «Я помогу тебе. Отправляйся домой той же дорогой, который пришел. По пути тебе встретится черный ворон с одним белым крылом. Ты должен поймать его, после чего забирай птицу к себе домой. Она будет исполнять твои желания. Просто пиши их на листочке и скармливай их ворону перед сном. Однако, не чаще, чем раз в неделю. Иначе птица погибнет» рассказал колдун. Саша опешил от глупости и абсурдности слов колдуна. Мужчина уже хотел разозлиться гневной триадой и накричать на Азраила, но тот просто сказал «Тебе пора домой» и открыл дверь перед Александром. Он шел домой через лес и размышлял им словами старика. Все это явно было бредом, Саша не верил колдуну и решил, что тот просто над ним издевается. Сначала мужчина хотел вернуться, чтобы расквитаться с шутником, но потом передумал и продолжил путь, торопясь успеть на последний автобус. В его душе кипела злость и негодование. Александр злился и в сердцах ненавидел всех. Соседок, от которых услышал про колдуна, бывшую жену, самого Азраила и даже немного себя. Настроение портилось еще и из-за того, что он бредет через болото, ноги его окончательно вымокли. Саша замерз и устал. Вся затея оказалась глупой и бессмысленной. Еще вдобавок и старик поглумился над ним. Мужчина остановился и в сердцах со всей силы стукнул кулаком по стволу ближайшей ели. Как вдруг неожиданно для него с дерева сорвалась и, противно каркнув, пролетела огромная ворона с белым крылом. Мужчина сразу же вспомнил слова Азраила и опрометью не помня себя кинулся за птицей, однако поймать ее оказалось не так просто, мужчине приходилось продираться сквозь кусты и топи, он несколько раз падал в грязь и царапал себе все лицо об ветки, но в конце концов ему все таки удалось схватить ворона за хвост и притянуть к себе, птица покорно села на руки мужчины и не пыталась улететь. Саша практически бегом кинулся на остановку. Чтобы не привлекать внимания, он спрятал ворона под куртку и молился про себя, чтобы тот сидел молча. До дома мужчина добрался благополучно и, зайдя в дом, тут же достал птицу и посадил ее на шкаф, для надежности привязав лапу веревкой к ручке. Сам же мужчина переоделся и уселся за стол, уставившись на ворона. Он и сам не понимал, верит во все это происходящее или нет. С одной стороны, все это походило на бред. Старик явно над ним глумился. С другой же стороны, Саша никогда не видел воронов с белыми крыльями. За такими размышлениями Александр провел несколько часов, после чего решил. Была не была. Попробует проверить слова Азраила. Мужчина нашел бумагу и ручку и застыл в недоумении, размышляя. Что же можно попросить у птицы для проверки? В конце концов, оглядевшись, мужчина не придумал ничего лучше, чем написать «Хочу, чтобы в доме было чисто». Сам-то он чистюлей никогда не был, обычно домом занималась Маша. А после ее ухода, учитывая образ жизни Саши, дом совершенно запустел. Пыль лежала клочьями, большая часть посуды не мыта. Окна покрылись грязью, на полу валялся мусор. Как и было велено, Саша подошел к птице и протянул ей кусок бумажки со своей просьбой. К его огромному удивлению, птица разинула клюв и, выхватив листок из рук мужчины, стала рвать его на части и глотать. Пребывая в шоке от всего происходящего, Саша отправился в постель. Впрочем, он ни на что и не надеялся. Уснул он моментально, измученный от похода в деревню и от огромных количеств впечатлений. Как только голова Саши коснулась подушки, он провалился в глубокий и спокойный сон. С утра, только открыв глаза, мужчина еще лежа в постели подумал, что все вчерашнее приключение – это просто бред. Он был уверен, что встав, увидит грязный дом и самую обыкновенную ворону. Однако он ошибался. Выйдя из комнаты на кухню, Саша обнаружил, что она сверкает чистотой. Такого не было, даже при Маше. Все поверхности были вымыты. Чистая посуда аккуратными стопками стояла на столе с белоснежной скатертью. Окна были чисты, а на карнизах висели свежие занавески. Саша обомлел и так и остался стоять с открытым ртом, не веря своим глазам. Способность думать к нему вернулась только через несколько минут. Теперь мужчина улыбался. «Значит, старик не врал, птица он, на самом деле волшебная, ух, теперь я заживу», – думал Саша. Перед ним открылись невероятные картины своего счастливого будущего. Теперь осталось лишь прожить неделю и попросить у птицы следующую прихоть. Мужчина был на седьмом небе от счастья, у него оставалось немного денег и он мог не работать. Теперь Саша мог думать только об одном, о следующей просьбе. Он вставал и ложился с мыслями о предстоящих желаниях. Однако, несмотря на всю эту эйфорию, захватившую мужчину, Саша не мог не заметить, что по ночам в доме происходит что-то странное. Ему часто, особенно по ночам, казалось, что кто-то ходит по кухне и наблюдает за ним из темноты. Иногда посуда сама по себе падала с полок, а вещи перемещались сами по себе. Иногда, проводя ночи без сна, что теперь случалось часто, Саша различал чей-то тихий шепот или ропот, но слов разобрать не мог. Однако все это задевало лишь краешки его сознания. Будущие перспективы полностью его захватили. Неделя тянулась медленно, и Саша еле-еле дождался вечера четверга. В тот день он решил лечь пораньше и отправился в кровать уже в 5 часов вечера, предварительно написав на бумажке «Хочу очень много денег» и скормив ее ворону. Мужчина был уверен, что не может уснуть так рано. К тому же его переполняло нетерпение. Однако, как и в прошлый раз, Саша моментально отключился. Какой-то шум разбудил его посреди ночи. На кухне горел свет, и кто-то там ходил. Ничего не понимая, Саша встал и отправился туда, думая, что кто-то из соседей зачем-то пришел к нему в дом. Однако там были не соседи. И даже не человек. Посреди кухни стояло маленькое существо. Формами оно напоминало карлика, однако все его лицо и руки были покрыты шерстью вместо носа. У него был свиной пятачок, а из головы торчали два витых длинных рога. Саша вскрикнул от неожиданности и испуга, однако существо не собиралось на него нападать. Черт просто повернулся к мужчине и сказал «Бойся своих желаний, если они сбудутся, ничего нельзя будет вернуть». После этого существо щелкнуло пальцами и растворилось в воздухе, а на его месте появился мешок. Саша опасливо подошел и пнул его. Мешок упал, и из него выкатилось несколько монет. Не помня себя от счастья, мужчина кинулся к таре и стал вытаскивать из нее пачки денег. Саша был счастлив, теперь у него было очень много денег. Оставшуюся ночь мужчина провел за подсчетом своих богатств. Однако скоро выяснилось, что это бесполезно. Мешок постоянно пополнялся. Так что Саша просто набил кухонный ящик купюрами, а сам мешок спрятал. Утром Александр первым делом отправился в магазин. Однако, дойдя до него, мужчина обнаружил, что карманы его пусты. Решив, что просто забыл взять денег, он вернулся домой и набил карманы до отказа. По пути в магазин деньги опять исчезли. Теперь Саша не сомневался, что выходил из дома с купюрами. После недолгих размышлений и нескольких экспериментов, Саша пришел к выводу, что деньги испаряются, стоит ему только переступить границу своего участка. Это очень огорчило мужчину. Теперь у него были деньги, но он не мог ничего на них купить. Саша расстроился и со злости выкинул птицу в окно. Однако ворон не пожелал улетать. Весь день он просидел на дереве, а на следующее утро, необъяснимым образом, снова оказался в доме. Причем мужчина был совершенно уверен, что когда он ложился спать, птица сидела на дереве, а все окна были закрыты. Как ворон пробрался в дом, Саша не понимал, но размышлять над этим у него не было времени. Настоящих денег не осталось, и мужчине пришлось снова искать какую-то подработку. В доме тем временем продолжала твориться какая-то чертовщина. Теперь к шорохам и летающей посуде присоединились еще и ночные гости. Практически каждую ночь к нему домой приходили какие-то существа. Причем, как и птица, попадала сквозь запертые двери. Это были не люди, а черти, русалки и еще какие-то мистические твари, классифицировать которых Саша не мог. Гости вели себя раскрепощенно, они ели его еду, гремели мисками и посудой и всячески развлекались. Но несмотря на ночные погромы, с утра кухня вновь становилась кристально чистой. Когда визитёры окончательно надоедали Александру, он пытался их прогнать, на что, черт, судя по всему, тот самый, что принес ему деньги, отвечал «Это плата за твои желания!» и продолжал развлекаться. Александру надоело постоянно готовить и работать, и поэтому он твердо решил, чего хочет пожелать. В четверг вечером он взял лист бумаги и, помня свой неудачный опыт с деньгами, написал как можно конкретнее. Хочу, чтобы Маша вернулась ко мне вместе с Родей. Она привезет с собой настоящие деньги, и они не будут исчезать. Маша будет готовить еду, и больше никуда от меня не уйдет. Саша лег спать, надеясь, что на этот раз все получится. Спал он крепко и даже не слышал своих гостей. А уже на утро проснулся от запаха яичницы. Выйдя на кухню, он увидел Машу, стоящую около плиты, и сына, играющего на полу. Саша, сам не веря во все происходящее, подошел к жене и тронул ее за плечо. Она была настоящей. Целый день Саша был счастлив. Мужчина снова мог расслабиться и жить, ни о чем не думая. Однако, он не мог не заметить некоторую странность. Во-первых, Маша была как будто бы неживой. Она отвечала односложно и на автомате. Не было в ней и прежней ласки и любви. Мужчина списывал это на разлуку и надеялся, что все наладится. Саша также не мог не заметить и того, что ни жена, ни сын не выходили из дома. Вечером накормив мужчину необычайно вкусным ужином, Маша подошла и, дав ему денег, попросила купить продуктов. Саша отправился спать, размышляя над всем происходящим. Маша легла с ним в одну кровать, но не проявила никакой реакции. Сразу же отвернулась и уснула. Саша же долго крутился, размышляя над всем происходящим. Как только часы переступили полночь, Саша увидел такое, что лишило его сна. Жена преобразилась, и вместо красивой женщины перед ним теперь лежал разлагающийся труп. Саша закричал от ужаса, но ни жена, ни сын не проснулись. Он тихонько встал с кровати и подошел к сыну. Там была такая же картина. От ужаса Саша всю ночь просидел на кухне, не понимая, что это все значит. И только под утро мужчина понял, что сегодня не пришли обычные ночные гости. С утра Маша и Роди вернулись в обычный облик. Жена готовила, сын играл рядом. Никто не выходил на улицу, и более того, Маша завесила все окна от солнца плотной тканью. Саша сам боялся своих мыслей. Он понял, что пожелав возвращения семьи, убил их. Эта мысль была ужасной, а мужчина не хотел этого и не знал, как все исправить. Теперь Саша не общался с семьей. Он остерегался их и боялся. А Маша с Роди не проявляли желания с ним разговаривать. Мужчина стал ночевать на полу на кухне. В очередную ночь он увидел, что из кастрюли с супом, который сегодня сварила Маша, выползают опарыши. После этого Саша перестал есть что-либо приготовленное женой и целые дни проводил вне дома. Он размышлял, что же делать дальше, и нашел лишь всего один выход. В четверг вечером Саша написал, «Хочу, чтоб все стало как было. Пусть не будет ни Маши, ни денег, ни Роди. Пусть все будет так, как будто я не ходил к колдуну». Скормив это птицы, Саша без какого-либо желания отправился в кровать. Однако мужчина забыл о предупреждении черта. О том, что загаданные нельзя вернуть. Саша проснулся посреди ночи, ему было очень жарко и нечем дышать. Мужчина закашлялся и распахнул глаза. Повсюду был и едкий дым, из кухни вырывались языки пламени. Его дом горел. Саша попытался встать, но его кто-то крепко держал. Сквозь слезы и дым он понял, что его за руки и за ноги держит жена и сын, причем так сильно, что он не может даже пошевелиться. С очередным языком пламени в комнату впорхнул ворон и обернулся Азраилом. Старик стоял перед ним, не обращая никакого внимания на огонь и дым. «Ты забыл, что нельзя вернуть все назад. Ты сам во всем виноват!» И обернувшись птицей, старик исчез. Саша практически задыхался, он постоянно кашлял и, казалось, выплевывал куски лёгких. Огонь приближался все ближе и ближе. Рука практически горела. Саша уже не сопротивлялся, и в последний раз взглянув на лицо жены, он потерял сознание. Мужчина был уверен, что это конец. Саша очнулся, хватая ртом воздух. Он лежал на сырой земле. Прокашлявшись, он сфокусировался и увидел, что в десятки метров полыхает его дом. Вокруг него бегают люди. Саша осмотрелся и увидел, что рядом с ним тоже кто-то суетится. Присмотревшись, он узнал своего друга, соседа с женой. «Очнулся, слава богу! Еле-еле успел тебя вытащить! Я встал покурить, смотрю пожар! Бегом к тебе! Дверь заклинила, окна не открывались, везде дым!» «Хотел стекло разбить, но и оно не поддавалось! Кое-как смог проломить раму и вытащить тебя!» «Что случилось?» Рассказал ему практически скороговоркой взволнованный Серега. «Не знаю, короткое замыкание, наверное. Когда я ложился, все было хорошо», ответил Саша. Мужчина едва слышал слова друга. Он неотрывно смотрел на горящий дом, и в языках пламени ему казались силуэты его семьи